Глава 14. Мой мир. В степнике я договорился с бортом, что наших трех лошадей он оставит у себя. Договаривался с запасом на целый месяц. Это мне, конечно, вылилось в круглую сумму, но не стал жалеть денег. Ведь когда мы вернемся, непонятно. А вот если бы срок знать точный, то можно приказать солдатам встретить нас. А так отправил их в замок в распоряжении Стика. А лошади нам понадобятся после того, как мы вернемся. Переход решил осуществлять ночью, в надежде, что в моем мире тоже окажется ночь, и мы своими скромными персонами никого не заинтересуем. На ночь возлагая большие надежды, ведь три моих предыдущих перемещения, два в этот мир, а одно обратно, пока подтверждали мою теорию. Данная теория заключалась в том, что перемещаясь, путешественник между мирами попадает в другой мир в тот же час, в котором и находился. Вечером, когда время стало приближаться к полуночи, мы и покинули гостеприимного хозяина трактира. Он не задал ни одного вопроса, а мы с охраной доскакали до опушки леса. Там они забрали у нас коней и двинулись обратно. «Не боишься?» – спросил я Мирту. «Нет, интересно очень», – ответила она. Алиэна на слова эльфийки только улыбнулась, видимо, не до конца той поверив. Я, честно говоря, тоже не верил в то, что она не боится. Наверняка страшно, но вот интерес перевешивал страх. Все эти ощущения испытал сам, когда принимал решение отправиться в другой мир. А вот за Алиену мне спокойно. Она один раз уже со мной путешествовала, и ей не должно быть страшно. Ну, пошли. Взял девушек под руки и, дотронувшись до браслета, представил свой мир. Переход получился плавным. Специально не стал закрывать глаза. Очень интересно, как происходит перемещение. Мгновенно перед глазами заискрился воздух. Потом все оказалось в тумане. А когда туман рассеялся, мы стоим на улице перед Вовкиным домом. На улице, как и следовало, ожидать ночь. но городские звуки все равно резко ударили по ушам. А запах... это что-то. Захотелось немедленно почистить зубы и оказаться в лесу, где воздух намного чище. Я посмотрел на девушек. Лена медленно открыла глаза и поморщилась. Запах не нравился и ей. А вот эльфийка стоит, затаив дыхание, плотно стиснув губы и зажмурив глаза. «Мирта, мы уже перешли, можешь оглядеться», обратился я к эльфийке. Мирта осторожно открыла глаза... Вздохнула и тут же закашлялась. «Да, ну и запах», — откашлившись и никому конкретно не обращаясь, сказала она. «Народа к моему облегчению во дворе не наблюдалось. Только в окнах домов горит свет. Мы с Алиэной хоть Мирти и объясняли о моем мире, но теперь приходилось все объяснять с изнова. Когда же мы вышли на проспект, то она сначала испугалась автомобилей, которые приносились с приличной такой скоростью по меркам магического мира. Я же поймал себя на мысли, что совершенно отвык от городской жизни. И для меня в диковинку стало то, что нигде не видно и не слышно лошадей. Даже некоторое время пытался отыскать их взглядом, но потом вспомнил, где нахожусь и рассмеялся. «Ты чего?» — с интересом посмотрела на меня Алиена. Когда рассказал, чем вызвано мое веселье, девушки тоже посмеялись. А потом Алиена сказала. «Алекс, ты бы с домашними своими связался, а то мы придем, а вдруг нас не ждут?» Я хлопнул себя по лбу. Про телефон-то совсем забыл, а то, что нас могут не ждать, это вряд ли. Если только никуда не ушли. «Так свяжись!» Мирта строго посмотрела на меня. «Слушайте, а то, что мы без подарков придем, это не будет выглядеть с нашей стороны наглостью?» «Не будет. К тому же подарки все с собой взял», — усмехнулся я. «Да и что ты им купил?» — подозрительно ласково спросила Алиена. «Да я ничего не покупал. Я для них взял золотых, чтобы они сами себе чего-нибудь купили». «А, ну тогда ладно». повеселила Алиена. «Я-то думала, что ты меня обманул, а то, когда предлагала что-нибудь им купить, ты только отмахнулся. Значит, вот что ты замыслил». «Наверное, это и правильно. В твоем мире вещи намного качественнее. Хотя все, что связано с магией, тут в новинку, но все же». Алиена некоторое время помолчала, видимо, взвешивая все за и против моего решения. «Ты звонить-то будешь?» спросила она, и в ее голосе не прослеживается осуждение. «Да нет, не стану». Пусть для них сюрприз будет. Если они не дома, то все равно должны скоро прийти. Мои родители всегда дома ночуют и в гостях задерживаться не сильно любят. Так за разговорами мы и продолжали продвигаться к дому. Хорошо, что у тех редких прохожих, которые попадались нам по пути, мы не вызывали никаких подозрений. Все-таки, когда зима и на улице прохладно, люди спешат по своим делам. А одежда на нас мало чем отличается от их. Если только моя шуба может кого-нибудь еще ввести в заблуждение, как это парень в шубе, то шубки на плечах девушек подозрений не вызовут. То, что на нас одеты сапоги, конечно, разглядеть можно, опять-таки, мало кто придаст этому значение. А мечи мы спрятали под полы шуб, и их заметить невозможно. Единственное, на что иногда с удивлением смотрели прохожие, так это береты. Головные уборы наши сделаны из меха какого-то дорогого зверька, и, честно говоря, немного не вписываются по здешним меркам в гармонию с шубами. Но там, откуда мы пришли, это является чуть ли не отличительной особенностью благородных, когда наступает зима. Там, по неписанным правилам, позволить себе такой берет мог только маг или благородный. В шубах же ходят все, кто мог ее себе позволить. Вот девушки и настояли, чтобы я носил такой же берет, как у них. Дойдя практически до самого дома, мы, что называется, нарвались. И ведь обидно, до дома осталось перейти только небольшой парк, метров сто всего. и через пяток домов оказались бы дома. Так нет же, около парка нас и окружилось, десяток подвыпивших подростков примерно нашего возраста. «Ба, какие птички залетели!» выделываясь, сказал он на вид, самый взрослый среди них. «И видать высокого птица полета, голубого как небо!» указывая на меня своим подельником, сказал он и заржал. Его дружки не отстали от своего вожака. «Немедленно пропустите нас, а то вам же хуже будет!» перебила его смех Мирта. Я быстро просчитал все варианты. Без драки тут никак, если только кто-нибудь не вспугнет эту компашку. Надежды на это нет никакой, прохожие, если такие окажутся рядом, то сделают вид, что ничего не происходит, и быстренько ретируются. Милиция, если и появится, то только утром, когда им самим станет не так страшно патрулировать парк. «Так, кто это тут у нас голосок подал? Аппетитная птичка, а самое главное знаешь что?» – обратился он к эльфийке, разглядывая ее. «Что?» не удержалась от вопроса Мирта, что вы сами постельку принесли, когда мы с вами двумя цыпочками барахтаться будем. А вашу подружку мы не тронем пусть, не боись, я такими брезгую, — опять зажал в голос главарь. Таких оскорблений я вытерпеть не смог. Да и не хотелось, если честно. Решить дело Миром не представлялось возможным, и этому наглецу, не говоря ни слова, заехал, что есть сила в его гадскую физиономию. Тренировки для меня не прошли даром. И главарь гопников только взмахнул руками и красиво так, пролетев пару метров, приземлился в сугробе. «Наших бьют!» – раздался вопль одного из банды. После чего они всем скопом бросились на нас. Дальнейшее происходило, как в плохом немом кино. Звуки куда-то ушли, я от кого-то отворачивался, кого-то бил. Правда, и сам пропустил несколько ударов, но он на ногах устоял. Если бы они меня повалили с ног, то для нас все могло кончиться плачевно. Нет, в том, что мы и проиграем, каким-то гопникам не верю ни секунды. Да и у нас имеются козыри, вот только применять их не хочу. Порезав этих отморозков, мы можем огрести проблемы с ментами по самое не балуйся. А этого делать никак нельзя. Девушки, прижавшись друг к другу, молча отбивались от наседавших и на них отморозков. На них нападали всего двое, и за подруг я спокоен. Мне только странно, что они довольно долго с ними возятся. Когда против меня осталось только двое, и я уже начал торжествовать победу, один из бандитов достал нож и нажал на кнопку. В свете луны тускло замерцало лезвие викидухи. — Ну что, лопушок, вот теперь-то я тебя на мелкие ленточки порежу! Передо мной стоит вожак банды, а на его физиономии расплывался огромный синяк. — Давай, помиримся! — усмехнулся я и, сделав несколько шагов, вытащил из ножен меч. Благо, шуба на мне пострадала к этому времени сильно, и ни одной пуговицы на ней уже не оставалось. Вот меч засиял в моей руке молниеносно. «Да — Кто вы такие? — Удивленно выругался вожак, отступая от меня. — А тебе есть разница? — спросил его, поигрывая мечом. — Ну, брысь отсюда! — гопников как ветром сдуло. — Алекс, почему ты их отпустил? — удивилась Мирта. — У тебя кровь! — воскликнула Алиена, дотрагиваясь до ссадины на моей голове. — Потом, давайте отсюда сваливать, а то еще приедет наша доблестная милиция, ведь драка-то закончена. «А отвечать на их вопросы мне совершенно не хочется», — не обращая внимания на соднивший висок, ответил я. Подобрав берет, спешным шагом углубился в парк. Девушки шли за мной. Как только мы отошли на несколько метров, Мирта принялась задавать вопросы. «Алекс, ты мне так и не ответил. Объясни, почему ты оставил в живых этих бандитов?» «И кто такая эта твоя милиция?» — догнав, потянула меня за рукав девушка. «Здесь немного другие правила, нежели в магическом мире». Если кто-то совершил правонарушение, то его должны поймать, доказать его вину, а потом судить. Если бы убил этих бандитов, то судили бы меня. И мне пришлось бы доказывать, что я защищался. А так как никто бы это подтвердить не смог, то, вероятно, меня бы осудили. А милиция у нас следит за правопорядком и ловит преступников. Попытался объяснить я эльфийке. — Да? — недоверчиво спросила Мирта. — И что, у вас никак нельзя узнать, врет человек или нет? Какие еще доказательства нужны? — Ну, допустим, и у вас не все так гладко. И не всегда, правда, является доказательством. Вот, например, не поделили что-нибудь два купца. Один обвиняет другого, ну, допустим, продал один другому некачественный товар. Оба уверены в своей правоте и не врут. Я сделал паузу, а потом спросил эльфийку. — Кого определит виновным маг-судья? — Как такое может быть? Если товар некачественный, то виноват продавец. — Изумилась Мирта. — Ты уверена? «Может, когда он его продавал, товар был хороший, а при перевозке или при хранении испортился?» «И в этом нет вины первого купца. Второй же и не знал, что произошло при перевозке или хранении. Так кто виновен? Что маг делать станет?» — улыбаясь, задал вопрос. «Он опросит всех свидетелей?» — уже не так уверенно ответила Мирта. «А если и свидетели разделятся? Ведь и такое возможно. Тогда будут искать доказательства вины». У нас примерно так же, только на слово никто никому не верит. Кроме как если это будут подтверждать факты. Нет. Если есть независимые свидетели, утверждающие одно и то же, то их показания в расчет принимают. В данном случае факты против нас. Меч у нас считается оружием и носить его нельзя. Если на то нет специального разрешения. И потом, давай придем домой, а там я тебе более подробно объясню, как тут все устроено. Ты нас к компу своему с интернетом пусти, И я сама Мирте все расскажу и покажу. Заодно и сама еще многое узнаю. Улыбнулась мне Алиена. А сама легонько гладит ссадину на моем виске. Отлично, так и сделаем. Обрадовался я. Обучать всему любознательную эльфийку тяжело. Она меня одними вопросами в гроб вгонит. Ладно, пошли быстрее. А то еще на кого-нибудь нарвемся. Идти нам осталось немного. И минут через пятнадцать мы вошли в мой подъезд. Перед кнопкой звонка немного помедлил, а потом уверенно ее надавил. Через несколько минут за дверью послышался голос мамы. «Кто там?» В горле у меня образовался комок. И произнести ничего не смог. Мне на помощь пришла Алиена. «Елизавета Сергеевна, это ваш сын с друзьями. Вот только он от волнения ничего сказать не может». За дверью заскрежетали замки и через мгновение оказался в объятиях мамы. А еще через минуту меня радостно поприветствовал и отец. Причем он так обрадовался, что отбил мне плечо. После того, как немного утихла радость встречи, эльфийка оказалась представлена моим родителям, как и следовало ожидать, раздался вопрос. «А что это ты в таком виде?» — подозрительно глядя на меня спросила мама. «Да на местную шпану нарвались, пока к вам добирались. Время-то позднее, а я уже немного отвык от опасности, которая может поджидать на каждом углу в городе». Немного смущенно ответил на ее вопрос. «Да? Но с вами все в порядке?» — взволнованно спросила мама. — Мы ее заверили, что больше всего пострадала только моя шуба. Да и то не критично, а шпану мы разогнали. — Ну ладно тогда. Сейчас мыть руки и на кухню. С дороги вам необходимо подкрепиться, а все разговоры потом, — стала командовать мама. За ужином, или как это можно назвать в час ночи, мы говорили на отвлеченные темы. Родители, рады моему появлению, никак не могли приступить к расспросу, а может просто решили, чтобы мы спокойно покушали. После того, как нас накормили до отвала, и девушки вместе со мной взмолились о пощаде, говоря, что мы можем в любой момент лопнуть от обжорства, над ними смелости велись, и мы расположились в большой комнате. Дальше последовала лавина вопросов, на которые мы отвечали до самого утра. Хорошо хоть, что заявились мы в субботу, и родителям на следующий день не надо идти на работу. Меня волновал один вопрос. Как они отнесутся к небольшой войне, в которой нам всем пришлось поучаствовать? Но мои опасения сгладили девушки, которые, по всей вероятности, поняли мои страхи и как можно мягче обошли все острые углы. По нашему рассказу следовало, что в королевстве произошел бунт, организованный бывшим регентом. Но король совместно со всеми магами подавил восстание, хотя и с трудом. Для нас же последствия оказались таковы, что занятия в академии в этот год отменили. «А как поживает разум?» «В этот раз, я вижу, он не пришел», — спросил отец. «О, он сейчас занят». «Мы в столице ресторан прикупили, вот он там порядки и наводит. А вообще у нас все в порядке. У вас-то как? Как бабушка?» – стал я расспрашивать родителей о том, как обстоят дела. «Да, слава богу, все нормально. Бабушка в деревне хозяйство ведет, а мы работаем потихоньку. Хотя, ты знаешь, после того, как ты подарил пирамидку, свободного времени у нас с мамой прибавилось». «Если бы имелась возможность не ходить на работу, то тогда вообще мы бы все проектные задания, которые делали раньше целый год, за месяц бы переделали», — весело ответил мне отец. «Давайте будем все ложиться спать, а то утро уже на дворе, а завтра обо всем еще разок поговорим». «Девушки, пойдемте со мной, я вам покажу, где вы будете ночевать», — проговорила мама и, забрав с собой девушек, оставила нас с отцом наедине. «Рассказывай, как у вас там все случилось на самом деле». — Или ты думаешь, что вы смогли убедить меня в том, что вы не впутались в очередную авантюру? — усмехнулся отец. — Ну не верю я вам. Да и вы, честно говоря, никакие ляпов в вашем рассказе предостаточно. Надеюсь, что мама на радостях от встречи не обратила на них внимания, — сказал он мне, когда только наши дамы вышли из комнаты. — Да мы, в принципе, все честно рассказали. — А если без принципа? Я тяжело вздохнул, хотя прекрасно понимаю, что отец докопается до истины. Да и не хочу ничего скрывать, если только немного не договорить, а уж если не получилось, то... Нам пришлось немного поучаствовать в сражении. Просто войска Варнта захотели штурмом взять мой замок. Вот мы их там и разгромили. Вернее, сначала показали свою силу. Я ведь там потихоньку налаживаю выпуск мушкетонов и пушек. А потом их на понт взял. пока они не отошли от стрельбы после небольшой вылазки моего отряда. Вот и устроил переговоры, на которых предложил им на выбор. Погибнуть или сдаться? Наверняка ты догадался, что они выбрали. Они сдались, и сильного кровопролития удалось избежать. После того, как мы одержали победу, то решили идти на помощь королю. У нас организовалась внушительная сила. Ведь помимо моих мушкетеонов, к нам присоединились гномы и эльфы. Вот когда Варн стал штурмовать столицу, мы ударили ему в спину. У него не имелось никаких шансов. Опуская подробности, рассказал я ему. «Что, и девушки в сражениях участвовали?» Спросил он меня. Я сначала не заметил расставленной ловушки. А может, просто устал. Нет, девушек с собой не брал, они в замке сидели. Едва закончив предложение, понял, что выдал себя с головой. И прикусил язык, ожидая, что мне сейчас устроят головомойку. Но отец лишь внимательно на меня посмотрел и покивал каким-то своим мыслям. А потом сказал... «Ты уже совсем взрослый стал?» А потом улыбнулся и доверительно спросил. «А какая из девушек тебе больше нравится?» «Вообще-то, первоначально планировал вас с мамой познакомить со своей девушкой. Видишь ли, так получилось, что я официально предложил стать моей девушкой. Что, как оказалось в магическом мире, приравнивается к предложению женитьбы». Медленно подбирая слова и следя за реакцией отца, начал я. «Так, подожди, подожди». Ты хочешь сказать, что задумал жениться? Они не ли?» Брови у отца взлетели вверх. «Кто тут говорит о женитьбе?» — улыбаясь, спросила мама, входя в комнату. Я в очередной раз тяжело вздохнул. И, не глядя на родителей, выпалил все чуть ли не на одном дыхании. Некоторое время в комнате воцарилась тишина, а потом отец спросил. «Так кому из двух девушек ты сделал такое предложение?» «Как это кому? Олени, конечно». Удивился я такому вопросу. То, что Мирта является моей подругой и никак не может стать мне еще ближе, настолько для меня очевидно, что я как само разумеющийся и не произносил имени девушки. «Я так и поняла, когда у вас увидела в первый раз», — улыбнулась мне мама, а потом спохватившись спросила. «Так что вы тут про свадьбу-то говорили?» «Мама, видно, так и не разобралась в сложившейся ситуации». Алексей просто ей при всех предложил стать его девушкой, а у них там это приравнивается к помолвке, за меня объяснил отец маме. Но ведь ты совсем еще молод, растерялась мама. Там все по-другому. Взрослыми становится рано, соответственно, и женится тоже рано. Я, правда, этого не знал, вернее, знал, что, называя Алену своей девушкой в присутствии короля, как бы официально говорю, что у нас скоро свадьба. А вообще-то хотел бы, чтобы она стала моей женой. Твердо посмотрел я в глаза мамы. «Какой же ты взрослый стал? Тебя совершенно не узнать», ответила мне она, пока не собираясь со мной спорить. «Так значит, ты пришел, чтобы познакомить нас со своей будущей женой? Или у вас не все так гладко? Что-то я тебя совсем не понимаю». Отец с прищуром посмотрел на меня. «Коля, что ты все к ребенку придираешься? Ты себя в его возрасте вспомни. Кто мне предлагал руку и сердце в 17 лет?» Неожиданно встала на мою защиту мама. Честно говоря, это оказалось настолько неожиданным, что я потерял дар речи, а просто молча перевожу взгляд с мамы на отца. Ты не поняла меня, я не придираюсь к Лёше, а пытаюсь разобраться. Он ведь что-то не договаривает, не так ли? Просто Алена решила, что сначала мы должны закончить академию, и только потом выходить жениться, окончательно разъяснил я сложившуюся ситуацию. Довольно неожиданно услышать такое мнение девушки, но она во многом права. «Если вы так рано поженитесь, то можете столкнуться с проблемами хозяйственного плана, и вам станет не до учебы. Хотя мне было бы спокойно, если бы она все же вышла за тебя. Она очень рассудительная девушка», — заключила мама. Отец с ней полностью согласился, что для меня явилось еще одной неожиданностью. Не в том, что он поддержал маму, а в том, как они отнеслись к моей возможной женитьбе. Мы еще какое-то время поговорили, а потом разошлись спать. И так почти всю ночь проболтали». А день-то выдался непростой. Я, наверное, еще и на подушку голову не положил, а уже заснул. После того, как Елизавета Сергеевна показала подругам их место ночлега и совместно с девушками приготовила им постели, пожелала спокойной ночи и ушла. Девушки стали готовиться ко сну. Они по очереди приняли ванну, которая после дома в горах уже не могла их поразить своими приспособлениями, и, улегшись по постелям, некоторое время молчали. Но потом эльфийка осторожно спросила, Алена, а как ты все-таки к Алексу относишься? А что? немного напряженно вопросом на вопрос ответила та. Ты знаешь, я просто не могу понять твоих действий. Посмотришь на вас с Алексом со стороны влюбленная счастливая пара. А вот на словах что-то не очень ты к нему и стремишься. Почему не стремлюсь? продолжала вместо ответов задавать вопросы своей подруге Алена. Ей самой хотелось разобраться, что с ней происходит, вот только пока она саму себя не понимала. Если бы некоторое время назад ей кто-нибудь сказал, что ей сделает предложение любимый человек, а она отодвинет собственную свадьбу лет на 5-6, то она бы просто рассмеялась этому человеку в лицо. Вот только поступила-то она именно так. Но ведь ты же мне сама сказала, что свадьбы пока не будет. Или это не так? Эльфийка привстала на диване и посмотрела на подругу. Не знаю пока точно. Мне кажется, что нам с Алексом сначала нужно академию закончить, а потом уже свадьбу играть. Какие у тебя странные мысли. Так обычно говорят те, кто не хочет выходить замуж. Кстати, точно так же я и своим родителям говорила. Но они меня не послушали, и мне пришлось бежать. Вспомнила о своих приключениях Мирта. А потом, так загадочно глядя на подругу, спросила. Но ну, Алекс тебе нравится? Ты его любишь? Или... Или что? Ты учти, я его никому не отдам. А может, у тебя самой на него планы нарисовались? Вдруг неожиданно для самой себя спросила Алиэна Мирту. И с подозрением уставилась на подругу. «А почему бы и нет?» Весело проговорила эльфийка. «Ты-то за него не идешь, так может тогда мне подсуетиться?» Явно дразня подругу сказала эльфийка. «Только попробуй, и я тебя… я тебя… я…» Задохнулась от нахлынувшей ревности Алиена. «Ладно, ладно, успокойся, я просто пошутила. Да и мне немного другой тип мужчин нравится». Смеясь успокоила Алиену Мирта. «Это кто же?» Мгновенно успокоилась девушка, когда поняла, что Эльфийка не врет и на ее обожаемого Алекса покушаться не собирается. э, -э я в общем, а так мне пока никто и не нравится», — ответила Эльфийка. «А что это у тебя так щечки покраснели? Ты что же, это от подруги что-то хочешь скрыть? А может тебе наш король приглянулся?» И, видя, что ее слова явно попали в цель, так как мир покраснела еще сильнее, рассмеялась. Потом встала и перебралась к подруге на диван. «Давай-ка рассказывай!» потребовала она. «Мне-то что рассказывать? Это я с тобой разговор об Алексе завела. А ты вон как завернула». Мирта попыталась отвертеться, но не тут-то было. Алена настроена решительно, и в конце концов эльфейке пришлось поделиться своими чувствами с подругой. «Да, король мне действительно нравится, но я пока не могу сказать, что это любовь. А как к этому отнесется дед, мне страшно даже подумать». Мирта от последних слов зябко поежилась. — Если он желает счастья своей внучке, то должен только радоваться за тебя, — высказала свою точку зрения Алиена. — Ага, радоваться. А если он посчитает, что с ним я не буду счастлива? — Тогда он сделает все, что угодно, только бы мы не были вместе. — А сделать он может многое. — Это он со мной, да и с вами такой обходительный был. — А вот видели бы вы его в гневе. — Это очень страшно, — не согласилась с подругой Мирта. — Ладно, у меня пока ничего не ясно. — Но вот что с тобой происходит? — давай какались! Алена задумалась, а потом медленно стала озвучивать свои мысли. Ты знаешь, когда я попала в этот мир, со мной что-то произошло. Я посмотрела, как здесь живут люди, их быт, их жизненный уклад. И ты знаешь, если сначала мне это показалось очень дико, то чем больше над этим думала, тем больше мне это нравилось. Вернее, я очень многому научилась и стала смотреть на вещи немного по-иному. Это очень сложно передать словами, но ты сама все увидишь. «Давай мы вернемся к этому разговору через несколько дней. Вот тогда и обсудим все более детально». Алиена вопросительно посмотрела на подругу. «Так вот где кроется причина того, что ты решила повременить со свадьбой». Мирта с удивлением посмотрела на подругу. «Через несколько дней», — напомнила ей Алиена. «А сейчас давай байнькать». Алиена встала и легла в свою постель. Каждая из девушек думала о своем будущем, каждая видела себя со своим возлюбленным. И немного погодя, обе сладко уснули. Утром меня разбудила Мирта, которая тихонько стучалась в мою дверь и просила. «Алекс, ну вставай же, ты обещал мне свой мир показать, а сам дрыхнешь». Открыв глаза, я почувствовал, что как будто лег десять минут назад. Переведя взгляд на часы, увидел, что только восемь утра. А с учетом того, что спать лег, когда на них было полшестого, то не мудрено, что спать хочется страсть как. «Мирта, ты видела, сколько времени? И что же очень рано?» Произнес я, даже не делая попыток встать и надеюсь, что у мир проявится совесть, и она даст мне подрыхнуть еще в родном доме. Солнце уже взошло, в замке ты бы давно был на ногах. Вставай. Ну, пожалуйста, тон эльфийки сменялся за дверью с требовательно на жалобно просительный. Я тяжело вздохнул. Что поделать, надо быть гостеприимным хозяином. К тому же действительно обещал. Встаю, сказал, садясь на постели, сладко зевая. А потом, спохватившись, спросил. слушай она Алиэна-то где?» «А, она спит. И когда я попыталась ее растолкать, то узнала о себе много нового. Она потребовала, чтобы ее не будили как минимум до обеда». Радостно поделилась со мной Мирта через дверь. Тяжелый вздох вырвался у меня помимо моей воли. Но делать нечего, пообещал. Умывшись и перекусив под радостное щебетание Мирты, задумался. «С чего бы начать знакомство Мирты и моего мира?» Родители пока спали. Алиена тоже видела сны. Вот ведь счастливые. Я попытался заинтересовать Эльфийку телевизором, но та не проявила к нему должное уважение, так как уже про него наслышана от Алиэна и разума. Компьютер с интернетом пока недоступен, так как стоял в комнате, где спала Алиена. Оставалось только одно – книги, газеты и журналы. Я притащил на кухню ворох различной печатной продукции и, объяснив Мирте, для чего каждая из книг предназначена, стал спать с открытыми глазами. Время от времени мне приходилось вздрагивать от настойчивых вопросов эльфийки и пояснять, что имеется в виду под той или иной фразой. Так за чтением и прошло время до тех пор, пока не встали родители. Они очень удивились, застав нас за таким занятием, а я переложил на них ответы на вопросы девушки, отправился поваляться в постели хоть чуть-чуть. Встав же, обнаружил, что прошло несколько часов, как я оставил родителей с эльфийкой. За это время встала Алиена и стала знакомить мир Мирту с интернетом. К моему удивлению и радости, Алиена не забыла, как пользоваться компом. А теперь обучала этому свою подругу. Довольный тем, что ко мне пока ни у кого не возникает вопросов, я отправился к отцу. Мне абсолютно ясно, что за комп меня, если и пустят, то только в качестве консультанта. А мне хотелось самому посмотреть, что делается в мире. Полазить по форумам, почитать новости и, наконец, проверить свою почту. Интересно же, кто и что мне прислал на мыло за время моего отсутствия? «Па, а как у вас с мамой с деньгами?» Без предисловий спросил я отца. «Да есть немного. А что, тебе деньги нужны?» Тут он хлопнул себя по лбу, рассмеялся и ответил на свой же вопрос. «Что это я? Конечно, деньги тебе нужны. Сейчас». Он пошел в спальню и оттуда крикнул. «Сколько надо-то?» «Надо столько, чтобы хватило на два или три ноутбука. Одежду для нас троих, женскую косметику, ну и на подарки еще». Перечислил я все, что мне пришло на ум. А потом добавил. «А, еще немного на карманные расходы, чтобы девушек в кафе или кино сводить». «Все?» Вопросительно и немного растерянно глянул на меня отец, когда вышел из спальни. «Если еще чего-нибудь вспомню, то сразу скажу», ответил я. «Понимаешь, все, что ты перечислил, выльется в довольно внушительную сумму». «Боюсь, что столько денег мы с мамой не наскребем», — виновато развел руками отец. «На одежду, подарки и всякие мелочи найдем, конечно, а вот три компьютера тут мы пас». «Ой, извини, забыл, как тут с деньгами дело обстоит. Хотя ведь предвидел». Я вытащил из пространственного кармана мешочек с золотыми. «Золотые же с собой специально взял, а тут про них чуть не забыл. Вот, возьми. Ты их сможешь обменять?» Отец взял у меня деньги и, взвесив их в руке, спросил. «Сколько здесь?» По весу чувствуется, что немало. Тысяча. Их должно хватить не только на наши нужды, но и вам с мамой порядком останется. Сегодня же половину обменяю, а то меня коллекционер замучил уже. Звонит чуть ли не через день и спрашивает, не появились ли у меня монетки. А почему половину, удивился я, а потом посоветовал. Меняй сразу все. Все сразу не буду. Если все поменять, то слишком большая сумма получится. Да и потом, когда он опять приставать начнет, то понемногу и обменяю, объяснил он мне. После разговора отец позвонил своему знакомому и ушел. Девушки сидели у компа и на вопросы отвечали не впопад. Мама возилась на кухне, и я вдруг остался предоставлен сам себе. Первым желанием было позвонить своим друзьям и узнать, как у них дела. Но, взвесив все за и против, решил позвонить только Вовке. С остальными можно и потом пообщаться. Да и говорить что-то придется. Занятия-то в школе уже давно идут, а я в школу не ходил. Я рассмеялся. Вот ведь не поймая ларец... Так бы и ходил в школу и ничего не знал о магическом мире. А теперь уже имею собственный замок и, мало того, жениться задумал. На этом месте мне немного взгрустнулось. Все-таки интересно, почему Алиэна не пожелала немедленно выйти за меня замуж? Мало того, замуж не хочет, она более близкие отношения намекнула. Я вернулся к тому вопросу, над которым ломал голову уже несколько дней. Если раньше только недоумевал, свободного времени спокойно поразмыслить не имелось, сначала же возникли эмоции... А вот спокойно поразмыслить выдалось только сейчас. Я задумался и попытался разобраться. Чем больше думал, тем больше запутывался. Так, ни к чему и не придя, взял свой сотовый, который предусмотрительно вчера поставил на зарядку, и включил. Как и ожидалось, как только нашла сеть, сразу же посыпались смс о пропущенных звонках. Их смотреть не стал, а набрал Вовкин номер. «Леха?» — послышался в трубке знакомый голос. «Привет. Интересно, а кого ты хотел услышать по этому номеру?» Поздоровался я с ним, не забыв его подколоть. «Ты где? Почему ты вернулся? Ведь рассчитывал появиться не раньше, чем на Новый год!» Затараторил он в трубку. «Я у родителей. А пришел раньше, просто так сложились обстоятельства. Ладно, ты как? Горазд в гости ко мне наведаться?» «Слушай, а давай я к тебе завтра после школы забегу?» Неожиданно для меня сказал он. «У тебя дела?» — понимающе спросил я, хотя в глубине души колыхнулось что-то вроде обиды. «Понимаешь, у меня сейчас времени совсем нет. Меня твой звонок на улице застал. Сейчас на день рождения к своей девушке иду. И, сам понимаешь». Стал он извиняться. «У тебя девушка появилась?» «Поздравляю. Она мне знакома?» Удивился я, а потом понял, что время не стоит на месте. «Ага», — радостно подтвердил он. «Слушай, а давай ты со мной к ней придешь? Там я вас и познакомлю. Она ведь из другой школы, и ты ее не знаешь». «Нет, не получится. У меня и одежды-то нет подходящей. Да и не один я. Ладно, давай до завтра». «А с кем ты пришел? Опять с княгиней и котом? Вот завтра зайдешь и узнаешь». «А сейчас давай веселись», — усмехнулся я. «А ты точно не обиделся?» «Точно, точно. Как я могу обижаться? У тебя действительно важное событие». «Ну все, давай, пока». И положил трубку, дождавшись заверений, что завтра он обязательно придет. На друга я действительно не обиделся, у каждого могут возникнуть первоочередные дела. Его же случай отнес как раз к такому. Немного поразмыслив, пошел к маме. Просто поболтать. Да, все же соскучился я по родителям, вот и решил не упускать шанса побыть с ней подольше. От моей помощи она категорически отказалась. Усадила меня за стол и принялась расспрашивать о том, как я устроился в магическом мире. Сама она при этом, не останавливаясь ни на секунду, занималась приготовлением праздничных блюд. На мой вопрос, по какому поводу праздник, она укоризненно посмотрела на меня и коротко сказала. «Ты же пришел». Мне стало немного стыдно. Все же родители меня любят, а взял да и свалил от них, причем туда, куда не позвонить, не в гости приехать нельзя. И вот тут-то у меня зародилась окончательная идея. Нет, даже не идея. Цель. Переселить их в магический мир, чего бы мне это не стоило. Определившись, сразу приступил к уговорам, зайдя сначала издалека. «Мам, а скажи, неужели тебе не хотелось бы посмотреть, как твой сын устроился?» «Почему не хотелось бы?» «Очень хочу. Только вот я не маг и не могу к вам переместиться». «А тут ведь магические способности и не нужны. Могу вас вместе с отцом с собой взять. Посмотрите, как я живу. А потом вдруг вам понравится, и вы решите остаться?» Но мама растерялась от моего предложения и даже забыла о готовке. Она села напротив меня и о чем-то задумалась. Немного помолчав, она ответила. «Знаешь, как ты там устроился, посмотреть хочется, просто сил нет. Но вот насчет того, чтобы переселиться, думаю, пока говорить рано, да и вряд ли что получится. У нас тут твоя бабушка, ее-то не переселишь ни за какие коврижки. Потом здесь наши друзья, работа. А что мы с отцом у тебя делать будем? Если захотите, то работу вы себе найдете. Ладно, с этим позже разберемся. А вот на мою свадьбу придете?» Я хитро посмотрел на маму. «Если пригласишь, то обязательно придем». Тут мама почувствовала, что запахло немного чем-то пережаренным. Подхватилась, и дальнейший наш разговор происходил так. Я сидел, а мама сновала возле плиты. «Но ведь, как поняла, о свадьбе пока говорить рано?» — улыбаясь, спросила она меня. По всей вероятности, она успела вовремя, и продукты на сковородке не сгорели. «Да тут пока не ясно». Я почесал затылок. «А вообще-то ты как к этому относишься?» «Честно говоря, тоже не знаю. Ты вдруг неожиданно стал очень взрослым и самостоятельным?» Вот выбор твой одобряю. Хотя, может, все же рановато, но в том мире и понятия, я думаю, другие. Так что тебе, наверное, виднее. Тогда давай так договоримся. В следующий раз приду один, и вы вместе со мной отправитесь в магический мир. Будет ли это моя женитьба или нет, неважно. Ну, хоть посмотрите, как я живу. Договорились? Договорились, улыбнулась мама. Я же для себя решил, что Новый год родители встретят у меня в замке. Там и выходные длинные, они не смогут пенять на то, что им надо на работу. Главное не прозевать 31 декабря, в этот день у всех окажется много дел. Метнуться сюда и обратно, да еще успеть в замок до начала празднования Нового года. Маме о своих коварных замыслах я сначала говорить не хотел, но поразмыслив решил сказать. Нельзя же, чтобы вновь свалился им как снег на голову 31-го и потащил с собой. У них планы разные могут иметься, да и готовить тогда маме не придется. Мама согласилась с моим предложением, на этом мы и решили». Спустя несколько часов, когда на улице стало темнеть, вернулся отец. Он доволен сделкой со своим коллекционером, которая прошла даже лучше, чем он предполагал. На вырученные деньги он приобрел три ноутбука, причем самых топовых. Ему за ними пришлось по городу даже помотаться. Сразу в одном месте их просто не продавали, лежали только поодиночке. Вручил он мне и оставшиеся деньги, причем сумма действительно немаленькая, и я, прикинув, половину отдал ему обратно. То, что оставил для нас девушками, хватит с лихвой. Ноутбуки произвели неизгладимое впечатление не только на меня, но и на девушек. Им теперь не надо делить, кому какой сайт смотреть, какой вопрос задавать в поисковике, и можно ползать по Интернету, не вставая с дивана или кресла. А меня поразило то, как эти компьютеры сделаны. Тонкие, в железном корпусе, они смотрелись просто обалденно. Сегодняшний день подходит к концу, и его результатом я чрезвычайно доволен. Вопросы, решенные с мамой и отцом, подняли у меня настроение. Все же немного опасался, как прореагируют родители на то, с какими новостями к ним пришел, и на данный момент просто счастлив. На завтра запланировал покупку одежды и знакомство Мирты с городом, хотя и Алиэ не придется с ним заново знакомиться. Все же зимой город значительно отличается от того, в каком виде он предстает летом.